Это было давно и неправда. Начал он, как полагается, но не постарался, а стал излагать первое, что пришло в голову. К сожалению, это оказалась волына. Волына вроде бы похожа на устареллу или навеллу, только длинная и скучная.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 Какую железку к какому месту приладить? Ну, было там и про любовь, но герою так ничего и не обломилось. На память Жихарь не жаловался, помнил имя даже последней кладовщицы, так что волына получилась особо длинная. И Артур и Будемир попросту уснули, а проб недовольно поскрипывал. «А кто слушал, молодец!»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 Жихарь стал многословно и витиевато объяснять строение, перечислил семь признаков и 9 качеств бородового и сыпал пустыми словами до тех пор, пока до принца не дошло. «Толкует, сэр, брат, про самую, что ни на есть, обыкновенную вожь, какие и по королевским кудрям запросто хаживают». И Артур сперва обиделся.